Глава 86. Воскресенье. 13 августа. 13.00. 14.00. Рой Грейс коснулся капотов Гольфа и Ауди. Оба теплые. — Где номера парковочных мест, Винс? — Внизу, под машинами. Суперинтендант опустился на колени, но комендант добавил. — Не надо. Эти три места я и так знаю. Рядом стоял черный рейндж-дровер с тонированными задними стеклами. Чьи же они? Поинтересовался Грейс. Арендуют. Платят за три места. Знаете, кто по именам? Нет, снимают от лица компании. Но вы их видели? Винс пожал плечами пару раз. Грейс подошел к рейндж-роверу. Капот тоже теплый. Они англичане? Нет. Может, европейцы. Албанцы? Возможно. Я слышал, как они переговариваются, но язык не понял. Видеонаблюдение есть? Да. На парковке и снаружи. Однако вчера все перестало работать. Жду техников. «Вряд ли это совпадение», — подумал Грейс. «Винс, мне понадобится ваша помощь». «Сколько там выходов?» «Они на четвертом этаже. Есть главный вход, через который мы сюда спустились, и пожарный тоже ведет на парковку». Комендант заметно оживился. «Потом еще парадный вход и задняя дверь в их здании». «Так вы что, наркоманов ловите?» Проигнорировав вопрос, Грейс сказал, «Сейчас сюда заедет полиция. Я попрошу вас сделать три вещи. Первое. Заблокируйте ворота парковки, чтобы никто не мог выехать. Второе. Откройте парадный вход в это здание. И третье. Покажите моей команде пожарные выходы. Сделаете?» «Без проблем?» — отозвался Винс с озорным огоньком в глазах. «Прямо как Джеймс Бонд, да?» Рой улыбнулся и похлопал коменданта по плечу. «Когда Дэниел Крейк бросит Бондиану, предложим вашу кандидатуру». «Идет?» Суперинтендант начал спокойно и быстро раздавать указания по рации, и выбежал к передней части здания вместе с комендантом, когда подъехал первый из двух фургонов местной группы поддержки. Людей в нем было больше, чем могло понадобиться для рейда, но Грейс решил, что лучше не рисковать. Винс открыл стеклянную входную дверь и заклинил ее деревяшкой. Инспектор И.Н. Олчайлд, бывший армейский офицер, в синей защитной экипировке и бронежилете, спрыгнул с пассажирского сиденья, держа в руках шлем с забралом. Водитель тоже вышел из фургона. Пока Грейс сообщал обстановку инспектору, из автомобиля появились еще шесть полицейских в одинаковой форме. Именно такие задания любила их команда. Именно на это их натаскивали. Приехал второй фургон. В нем находились еще восемь человек. Олд Чайлд передал задание рассредоточиться по зданию, чтобы никто не сумел удрать. Грейс отдал приказ Кевину Холлу всем транспортным средствам подъехать к комплексу и перекрыть выезд. Вперед! Олд Чайлд дал знак своей команде. Один офицер с красным ручным тараном Пошел вперед по пожарной лестнице. За ним последовали коренастая Лорна Деннисон Уилкинс, сержант с гидравлическим тараном, Ол Чайлд и еще пять полицейских. Грейс тоже побежал по лестнице наверх. Команда бесшумно прошла по коридору и остановилась у двери. Рой стоял поодаль, стараясь отдышаться, и не видел номера квартиры, офицеры опустили, забрала шлемов. Тот, что нес ручной таран, нажал на звонок. Тишина. Полицейский громко постучал в дверь. Тук-тук-тук. Потом еще раз. Тук-тук-тук. Никто не отзывался. Офицер повернулся к ворне и кивнул. Та закрепила рычаги по обеим сторонам дверной рамы и привела их в действие. Гудящий аппарат раздробил дерево, а напарник Лорны замахнулся ручным тараном и с первой же попытки выбил дверь. С криками «Полиция! Полиция! Полиция!» офицеры ураганом ворвались в квартиру, стуча ботинками. Грейс оставался снаружи. Четверо полицейских загораживали обзор. «Вот черт!» — выругался один из них. «В чем дело?» Рой протиснулся ближе, и увидел растянувшееся на полу тело в луже крови. Ол Чайлд поднял забрало, аккуратно обошел тело. Двое подчиненных последовали за ним. Вид у инспектора был мрачный. «Простите, сэр, что натоптали. У нас тут теперь место преступления. Мальчика нигде нет. Двое взрослых мужчин мертвы, похоже на огнестрел». Еще один серьезно ранен. Я вызвал по рации медиков. Раненый в сознании? Едва-едва, сэр. Лорна осталась с ним на всякий случай. По-моему, дела у него плохи. Грейс поспешил зайти. На полу неподвижно лежал мужчина лет 35 с бритой головой, весь в татуировках. На нем были джинсы, кроссовки и серая толстовка с капюшоном. Из отверстия во лбу на бежевый ковер стекала кровь. Судя по алому пятну на футболке, еще один выстрел пришелся в живот. Кровь не успела засохнуть, значит, случилось это совсем недавно. Может, стрелявший все еще в здании? Грейс аккуратно прошел по коридору к открытой двери мимо явно мертвого мужчины, В воздухе витал знакомый медный запах крови. В прокуренной кухне суперинтендант резко замер. На деревянном стуле сидел повседневно одетый мужчина лет за сорок. Голова откинута на плечо, темные волосы зачесаны назад. Ему выстрелили в правый глаз. Темная струйка сочилась по щеке и шее и в грудь. Уцелевший глаз, не мигая, смотрел вперед. Второй, помоложе, с короткими кудрявыми волосами и в спортивной одежде, лежал на спине, рядом с перевернувшимся стулом. Пуля зацепила лоб покасательный, и ветровка парня была залита кровью. Грудь тяжело вздымалась, дышал он со свистом, Раненый перевел на Грейса мрачный взгляд. Грейс показал Лорне, что она может идти, и опустился на колени рядом с парнем. «Скорая уже едет». Парень дернулся. Дыхание становилось слабее с каждой секундой. «Что произошло?» «Ты знаешь, где Манго?» Парень попытался ответить, но лишь ахнул от боли. Его трясло. Манго Браун, мальчик которого вы похитили, настаивал Грейс. Ты знаешь, где он? Глядя прямо ему в глаза, от чего суперинтенданту стало жутковато, молодой мужчина произнес низким голосом на незнакомом языке что-то вроде Иш Ларго Сколгеа Веттон. В горле захрипело. Грейс знал этот звук. Раненому оставалось несколько секунд. Суперинтендант достал свой личный iPhone, включил приложение для распознавания голоса и поднес мобильный к лицу раненого. «Можешь повторить?» Парень уставился куда-то вперед, но через силу пробормотал эти слова снова. После них опять раздался глухой хрип. «Держись!» Раненый замер, перестал моргать. Глаза уже невидящим взглядом смотрели в сторону Роя. Все кончено. Грейс встал, сфотографировал лица всех троих погибших мужчин. Затем позвонил Никки Денеро. Она почти сразу взяла трубку. «Никки? Это Рой Грейс». «Поможешь перевести кое-что важное для расследования?» «Думаю, что албанский. Ты же его знаешь?» «Да. Более или менее, говорю». «Отлично. Если я включу запись, ты разберешь?» «Попробую». Рой Грейс поднес айфон к микрофону мобильника, поставил громкость на максимум и включил записанный файл с последними словами умершего, «Их ларко сков ге затем нажал на паузу и спросил у ники ну как поняла да сэр нерешительно ответила деро и что это значит боюсь вам не понравится говори ну сэр полбански это что-то вроде да пошел ты на хрен